Глава 14 Рев прекратился внезапно, только слышалось гудение самолетов. Все? Заменить лампы, скомандовал Максим. Только он приподнялся, как вой пикировщиков возобновился. Бум, бум, бум! Да-дах! Что-то сильно взорвалось, но не рядом, где-то вдали. Куралов вскочил, предчувствуя беду, и кинулся в центральный каземат. В сумраке его встретили тревожные взгляды бойцов казимата. Что же там взорвалось? Быстро приведя перископ в рабочее состояние, Максим развернул оптику на южный бункер. Бум! Полыхнул разрыв, закрывший пулеметный полукапонир. Пришлось ждать, пока развеется дым и осядет пыль. Цел. Вроде цел. Бум! Бум! Только бы оптику не повредило. Развернул перископ на другие капониры. Артиллерийский тоже стоит целеханик. А северный? Северный пулеметный полукапонир зиял проломом. Взрывом куски бетона раскидала довольно далеко. Из амбразур вырывалось пламя, выплескивая ввысь черные клубы дыма. Вспышка. Еще одна бомба разорвалась рядом, а мгновенно рассеяв клубящуюся копоть и погасив пожар. Через мгновение дым пошел вновь, но без огня. Лейтенант окаменел. Одно, черт возьми, попадание, и разом не стало двадцати пяти человек. Подступил комок к горлу. Защипало Глаза. Максим с трудом удержался, чтобы не заплакать. «Нельзя показывать слабость. Нельзя. Прав, гость, прав. Но как же это...» «Что там, командир?» — тихо спросил Горохов. Северный взорвался. Прямое попадание. Новость потрясла бойцов. Они сняли каски и угрюмо молчали. «Связь с капонирами!» — резко приказал лейтенант. «И вставьте лампы. Сержант, обеспечить!» Пока связист вызывал капониры, мысли мелькали каруселью вопросов. Что за бомбу немцы скинули на бункер? Детонировали боеприпасы? Но там, кроме патронов, взрываться нечему. Или бетон Капанира был недостаточно крепок? Строители что-то не так сделали? Место они проармировали, например? Или первое попадание еще при первом налете сильно ослабило бетон, а вторая бомба попала туда же? Или все факторы сложились в один, никем не предусмотренный? Можно гадать долго. Арт капонир ответил, товарищ лейтенант, Южный не отвечает. «Провод перебит». «Ясно. Дай арт-капонир». Отделенный Варнавин доложил, что получили легкую контузию бойцы группы прикрытия, остальной личный состав капонира цел и ранений не имеет. Еще доложил, что видел прямое попадание бомбы в соседний капонир, и он собирается выслать людей к северному. «Двоих, не больше», — приказал лейтенант. «Пусть посмотрят, есть ли выжившие. А пока организуй оборону с северного направления». «Нет, оборону там мы не потянем, людей мало». «Я тебе пяток бойцов пришлю. Жди». Положив трубку, Максим прислушался. Взрывы не прекратились. Только отзвук стал иным. Он посмотрел в оптику и понял. Немцы начали обстрел минами. А это значит, пикировщики улетели, и скоро противник пойдет в атаку. «Приготовь, что надо для восстановления связи», сказал лейтенант-связисту. «К южному пойдешь». Затем отвел Горохова к закутку. «В общем, так, Михаил Савельевич», сказал сержант Куралов. «Будь готов выдвигаться». «Потому как времени мало. Немцы не дураки. Биться в лоб не будут. По флангам обойдут. А прикрытие у нас, сам знаешь, сгулькин хрен». «Если немцы и начнут атаку, то как отвлекающую», — сказал сержант. «Верно мыслишь», — кивнул Максим. «Думаю, немцы под прикрытием налета уже по флангам подтянулись ближе. Да еще с севера прореха в обороне образовалась. После взрыва там вряд ли кто выжил. Сейчас немцы минами кидаются, так что тянуть нельзя. Вооружись, но без фанатизма». «Гранату возьми. Тетрадь обернешь. Понимаешь, для чего?» «Отлично. Тетрадь передашь только госбезопасности. В крайнем случае, комполка. У тебя голова светлая. Найдешь слова, чтобы убедить. Вот, держи». Отдав тетрадь Горухову, лейтенант позвал отделенного и командира расчета. «Сержант Афонин», — сказал он командиру отделения, — «выделишь одного бойца в помощь связисту. С остальными выдвигаемся к северному арткапониру в усиление». Тут за старшего остается сержант Старов. Командир расчета недоуменно посмотрел на Горохова. «Сержант Горохов имеет особый приказ», — пояснил лейтенант и прислушался. «Все, вроде обстрел прекратился. Выходим, бойцы, к бою». В двух десятках метров от Капониров имелась длинная впадина, и к Капонирам можно было пробежать, пригнувшись. Но не успели бойцы разделиться по направлениям, как у Южного внезапно бухнули подряд три взрыва по звуку от гранат. И началась перестрелка. Куралов резко развернулся. На слух различались среди глухих очередей максимов капонира частые винтовочные выстрелы и не только мосинок. Через мгновение послышалась скороговорка пулеметных очередей немецких МГ. «Обошли, черт!» — выругался лейтенант. Атаковали, скорее всего, одновременно оба фланговых Капанира. Но Северный разрушен, обороняться там некому. Но арт усилить все же надо. «Ты, ты и ты!» «С Афониным к Северному, остальные за мной», — принял решение лейтенант. Побежали, пригибаясь к разгорающемуся бою. На ходу Максим отобрал лопатку у бойца. Инициатива была не его, это все гость, но спросить зачем он не успел. Впадина вела к гребню, за которым склон полого переходил в низину и лес. Именно прикрываясь гребнем, можно было добраться незамеченным с поля до оборонительных позиций Капанира. Но внезапно навстречу выскочили два немца. Первый тащил пулемет второй коробки. Немцы собирались занять позицию на гребне склона. Встреча оказалась неожиданной. Обе стороны на мгновение оторопели, но не Максим. Он и не думал, что так умеет. Все произошло буквально в считанные секунды. Рубящий удар лопаткой под каску. Пулеметчик вскрикивает, роняет МГ, хватается за лицо и падает. Второй номер кричит. Бросает коробки, но перехватить маузер не успевает. Удар лопаткой... Одновременно что-то обрушивается на каску немца и разлетается осколками. Немец валится назад, а Пухов недоуменно смотрит на осиротевший ремень от телефонного аппарата. Из-за гребня появляются еще враги. Приотставшее прикрытие пулеметчика? Среагировали немцы быстрее, чем пулеметный расчет, мигом рассыпаясь по склону, но ровный лук не дал им шанса. Пулеметчик отделения уже в падении срезал очередью Дегтярева троих. Остальные тоже прожили недолго. Одновременно с опушки по гребню начал бить пулемет. Пришлось отползти. Обои Капанира разгорался. Надо спешить. Но пулемет с опушки не дремал. «Ползком. Капаниру!» — приказал Максим. «Харитонов, прикрой!» Дегтярев начинает бить по опушке. А бойцы ползут от воронки к воронке. Пухов, к осиротевшей катушке, затрофеил МГ-34 с боезапасом. Правда, сменный ствол забрать не удалось. Второй номер после удара увесистым телефонным аппаратом откатился от гребня вместе со сменным. Лейтенант даже очень пожалел об этом, но гость напомнил, что рукавица тоже осталась у второго номера, а без нее стволу немца не сменишь. Примечание. У МГ-34 стволы были сменными. Ствольная коробка откидывалась относительно кожуха ствола вверх и вправо, открывая казенную часть ствола. Однако ручки не имела, и у второго номера пулеметчика для извлечения горячего ствола имелась асбестовая рукавица. Горячий ствол просто извлекался из кожуха назад, на его место ставился холодный, после чего ствольная коробка поворачивалась в исходное положение. Пули заставляли прижиматься к земле, но долг перед товарищами торопил. Бросок до огромной воронки. Причем пули просвистели, никого не задев, выше. Отрадно, значит пулеметчику их сапушки не достать. Однако не успели бойцы свалиться в воронку, как со стороны капонира прилетела граната. Немецкая колотушка. В канонаде перестрелки почему-то отчетливо послышалось, как Пухов неровно сглотнул. В следующее мгновение лейтенант схватил гранату и швырнул обратно. Там панически закричали, и взрыв. Мощный, явно не от гранаты, и... В воронку с красноармейцами плеснуло огнем. Резко запахло паленым. К затылку будто раскаленный утюг приложили. Кто-то матерно закричал неподалеку, бахнул взрыв. Одновременно в воронку падает еще одна немецкая колотушка. Максим опять успел схватить и метнуть обратно, но граната взорвалась в воздухе. Тупой удар, и сознание лейтенанта рухнуло в темноту. Куралов очнулся от резкой боли. Шею с затылком, часть лица и руки немилосердно жжет. Пульсирует боль боли макушка, размеренно, почти попадая в унисон с пулеметом, который бьет очередями где-то рядом. А где? В глазах двоится. Выступившие слезы не дают толком осмотреться. Бетонные стены. Значит, в Капанире. А в каком? Похоже на его закуток в Центральном. Да это он и есть. Вон ящик. Но что произошло? Последнее, что Максим помнил, это он сбивает огонь с себя и вышвыривает гранату из воронки. Что было дальше? Выбили немцев? Не думаю. Ты тут? Обрадовался Максим. Тут, подтвердил гость. Куда я денусь? «Ты же живой?» «А что случилось?» «Как я понял, мы вернулись, а пулеметные немцы захватили, скорее всего. Перед тем, как вырубиться вместе с тобой, я видел, как осколки накрыли почти всех бойцов воронки. Недалеко граната улетела». Максим невольно скрипнул зубами. Не только от жжения и пульсирующей боли, но ожоги донимали больше. Он морщась ощупал шею, затем голову, и На макушке нащупывалось утолщение, похоже, тампон. Ранение, скорее всего, осколочное, покасательное, иначе бы не выжил. Но как? Через каску? Ты сорвал каску, когда на нас горящим бензином плеснуло. Откуда бензин? Думаю, в соседние воронки немцы засели, причем рядом совсем. Они ждали, когда можно будет подобраться к бетонному сооружению и начать выкуривать защитников. Для этого у них имелась канистра с бензином. А тут мы. Они гранату кинули. Ты ее обратно. Взрывом бензин расплескала. Тут еще граната. «Ну, от Капонира. «Очнулся, командир». Красноармеец Митрофанов появился в проеме. Бледный, на руках щедро бинтов накручено. «Что с руками?» «Так я огонь сбивал. У вас спина горела. На силу потушили». Боец поморщился и еще больше побледнел. «Нас в живых только трое осталось. Я, вы да Пухов». Потом Харитонов в воронку свалился. «Сбить огонь с вас помог». «А потом?» «Потом я вас обратно тащил». Пухов немецкий трофей с коробками, а Харитонов прикрывал. «Почему отступили?» — начал заводиться лейтенант. «Почему?» — «Успокойся!» — отдернул Максима гость. «Командир! Там немцев не менее взвода засело, а наши...» Митрофанов нервно сглотнул. «Я слышал, как наши кричали. Потом как бабахнуло...» «Бабахнуло!» Максима как заново оглушила. Он вспомнил крик и взрыв перед тем, как вышвырнул вторую колотушку. Тот взрыв у Капанира. Он внезапно понял, что произошло. Южный полукапанир был самым неоснащенным. Бронезаслонка имелась всего одна, и она была установлена на амбразуре, у которой сектор обстрела перекрывал середину поля. Остальные амбразуры были заложены мешками с землей. Если северный прямым попаданием бомбы разрушила то у южного близким накрытием могло все мешки снести к чертям. А тут еще немцы под прикрытием минометов смогли подобраться к капониру почти вплотную. Атаковали одновременно. Амбразуры и прикрытие Капанира забросали гранатами. Бойцы попытались контратаковать, чтобы отогнать немцев от Капанира. Но силы были неравные, и помощь не помогла. Из сбивчивого рассказа красноармейца стало ясно. От второй гранаты погибли укрывшиеся красноармейцы в воронке. Осколки миновали лишь Пухова и Митрофанова. Последний как раз пытался сбить пламя с командира. Потом к ним присоединился Харитонов. Потом пришлось под плотным огнем отходить, таща раненого командира и трофейный пулемет. К горлу подступил ком. Ребята погибли все. Не сдались, сражались до конца. Хотелось взвыть. Соберись, сказал гость резко. Да, ты прав, Вася. Что с личным составом капонера? Уже спокойнее спросил лейтенант. Убиты красноармейцы Каликов, Приходько, Яковлев. Тяжело ранен сержант Старов. Расчеты орудия и пулеметов контужены. Имеют легкие ранения, но бой ведут. Работу Максимов капонира и так было слышно. В паузах, когда замолкал Дегтярь. Редко стреляло орудие. Позднее выяснилось, что с соседним капониром связи нет. Пушка капонира молчит, но пулеметы не умолкают, прикрывая подходы к командирскому полу Капаниру. «Что ж», — сказал сам себе Максим, — «надо сражаться». Небо затянуло черным дымом, канонада слилась в сплошной гул. Полыхало везде. Казалось, по капонирам било все, что имелось у немцев. Падали мины. Пулеметный огонь крошил бетону амбразур. Даже по некоторым разрывам можно было различить снаряды легких пушек. И минометчиков никак не накрыть. Немцы правильно вычислили мертвые зоны артиллерии капониров. Танки встали тоже на удаление ромбом, внося свою лепту в обстрел. Но капониры продолжали бить из пулеметов, из пушки и по танкам, и залегшей в складках местности пехоте. Азартно работал расчет. Младший сержант Жунусов, наводя орудие, выкрикивал что-то по-казахски, после чего пушка ревкала. Обыс ругался, мешая русские ругательства со степной тарабарщиной, вновь тщательно смотрел в прицел. — Есть! — орали бойцы расчета. Редко, но это значило, еще один танк вычеркнут из боя. Немцы давно сосредоточили огонь своей артиллерии по единственной стреляющей пушке. Жунусов успел подбить или сжечь еще четыре танка, как сосредоточенным огнем своей артиллерии немцы смогли повредить орудие. Причем повреждение было незначительное и исправимое, но не успел расчет что-то предпринять, как новое попадание. Взвизгнули осколки. Расчет рухнул, как подкошенный. Алла — Алла! скрикнул Жунусов, хватаясь за лицо и падая на пол. Сквозь пальцы быстро проступала кровь. Голову наводчику забинтовали. Глаз у него больше не было. Обыс не стонал. Он неожиданно запел. Тихо запел. Что-то свое, степное. Потом прямым попаданием вывела из строя пулемет левого каземата и тяжело ранила пулеметчика. Еще один сектор ушел в мертвую зону. Пришлось в крайний окоп выставить трофейный пулемет для прикрытия подходов. Голова немилосердно болела. Полыхала сжением шея. Хотелось пить. Кружилась голова. Сознание иногда начинало раскачиваться, как качели. В эти моменты гость куда-то пропадал на время, и Куралову казалось, что он больше не появится. Но все быстро прекращалось, и Максим понимал. Вася еще тут. Он взял боль на себя, сколько смог. Иначе лейтенант давно бы упал от слабости и кровопотери. А это никак нельзя. Надо вести бой. Только из капонира носа не высунуть. Немецкие минометчики как осатанели, мины кидали не жалея. Часто, густо, метко. Уже не слышно работы трофейного МГ. Максим на мгновение выглянул из амбразуры. Недалеко от входа распластался пулеметчик с раскрученным трофеем. Прямое попадание. Защитников Капанира в живых осталось 11. Ранены все, только пятеро тяжелых. Сколько бойцов осталось в другом бункере, неизвестно. Связи нет. Но северный арт сражается. Максим посмотрел на перископ. Тот стоял в рабочем положении. Приник к окулярам и почему-то не удивился. При таком плотном огне по капонирам, большим потерям в защитниках, хрупкая оптика целехонька. Куралов повел перископ панорамно. Из-за дыма подступы к позициям видны частично. Взрывы по-прежнему встают рядом. Когда же у минометчиков боеприпас закончится? Максим навел перископ на соседний капонир и заскрипел от бессилия зубами. К артиллерийскому полукапониру подбирались немцы. Он видел, как к ведущим огням-бразурам полетели гранаты. Несколько разрывов пулеметов не заткнули. бахнул взрыв в районе двери. Капонир окутался дымом. На мгновение пулемет замолчал, затем снова открыл огонь. Пользуясь тем, что пулемет прикрывал своим огнем командный полукапонир, троим немцам удалось проскользнуть к стенам вплотную. Они не стали приближаться к амбразурам, а сразу вскарабкались на крышу капонира. Повозились немного, затем резво рванули с крыши, А через несколько секунд из всех амбразур вырвалось ревущее пламя. На пулеметы продолжали стрелять. Из пылающей амбразуры вылетали пули вместе с языками огня. И это было страшно. Потом внутри капонира ухнуло. Сильно. Броня заслонки и бронированную дверь вынесла наружу. Огонь взрыв погасил. И теперь только черный дым струился через рваные проемы капонира. Максим почувствовал, как слезы потекли из глаз и он не мог их остановить. Там погибли его ребята, боевые товарищи, и он никак не мог им помочь. Эх. Что-то мелькнуло в стороне, и Куралов довернул перископ. Серые фигурки, пользуясь появившимися непростреливаемыми зонами, теперь обходили их артиллерийский полукапонир, и минные разрывы прекратились. «Пухов, Гуров, со мной!» — скомандовал лейтенант, и, подхватив Дегтярева, кинулся к двери. Первым делом он посмотрел через амбразуру защиты двери, но никого не заметил. «Открывай!» Дверь не успела распахнуться, как по проему начали стрелять. Густо. «Назад!» Поздно. Пули прошили Гурова насквозь и впились в Пухова. Гуров упал ничком вперед, а связист повалился на лейтенанта. Тот только успел подхватить бойца и рвануть дверь на себя. Проем загудел от частых попаданий. И Максим выругался. Немцы успели занять позиции перед дверью. Они остались одни. Что же делать? Максим запер дверь и оттащил раненого связиста вглубь Капанира. Положил на пол рядом с Карасевым. «Перевяжи», — быстро проговорил он, и, подхватив Дегтярева, кинулся к амбразуре защиты входа. Осторожно выглянул. Немцы подобрались уже близко. Они осторожно подползали вдоль разрушенного прохода. Один из них тащил что-то прямоугольное. Ящик со взрывчаткой? Или это канистра? а вот хрен вам быстро выставив ручник в проем лейтенант открыл огонь очередь прошлась по приближающимся немцам тут же по образуре застучали частые попадания в ответ что то мелькнуло граната отшатнулся дождался взрыва вновь открыл огонь вспышка одновременно по глазам ударила тугая волна с землей и осколками что то хлестка чиркнула по лицу и впилась в районе поясницы боль пришла в падении Грохнувшись на пол, Максим едва не взвыл. Он провел рукой от лица к затылку, нащупал глубокую рану, затем сунул руку к пояснице. Рана в боку отозвалась тупой болью и кровотечением. Снаружи послышалась возня. Максим поспешил отползти в коридор и захлопнуть дверь в закуток с амбразурой. Проем ее был узок, но без стандартной бронезаслонки, и немцы могли внутрь что-нибудь протолкнуть, гранату, например. «Выдержит ли дверь?» Сцепив зубы и сдерживая стон, он приподнялся и закрыл запоры. После чего медленно, опираясь о стену, побрел в центральный каземат Капанира. В глазах потускнело, поплыли круги. Бум! Бетон Капанира загудел. Отсекающая дверь в коридор вздрогнула, но выдержала. Воздух пополнился пылью и гарью. Максим невольно застонал. Акустический удар не прошел даром, отзываясь болью в ранах и голове. Вскрикнули раненые бойцы. Неожиданно бункер вновь вздрогнул, заставляя корчиться от боли. Немцы повторили трюк с гранатой, однако дверь вновь устояла. Гей Иван, капитулирен!» — послышался глухой крик. «Да пошел ты!» — ответил негромко Максим. На больше сил не хватило. Он закашлялся. Спертый воздух капанира был наполнен пылью и сгоревшими газами от взрывчатки. «Поцелуй своего ублюдочного Гитлера взад!» — крикнул громко Пухов и довольно улыбнулся. Однако улыбка оказалась больше похожа на оскал. Но предложений предложение о сдаче не последовало. Какое-то время было тихо. Потом на крыше что-то звонко забрякало. Бетон погасил звук, но стало понятно, что это было что-то металлическое. Канистра. Внутри ощутимо напрягся гость. Бойцы напряженно смотрели на потолок. Послышалось журчание, будто кто-то что-то переливал. Остро запахло бензином. Максим выругался. Немцы собираются повторить тот же трюк, что и с соседним артиллерийским полукапониром. Причем заливают бензин через вентиляционный канал на крыше, который перед боем красноармейцы сами расширили. Было бы нормальное фильтровентиляционное оборудование и электродвигатель в системе, то можно было бы было включить вентиляцию на полную катушку, хоть нормально подышали бы напоследок. Вместо этого имеется только ручной привод вент-системы, который кому-то надо крутить, причем быстро. Теперь это все не так важно. Перед смертью не надышишься. Недолго осталось. Пятеро последних защитников рубежа находились в центральном каземате. Лица бледны от боли и кровопотери. Но они сжимают оружие в руках, готовые дать последний свой бой. Максим знал, что случится дальше. Он посмотрел на своих бойцов. И они все понимали. Карасев Иван. Маленький весельчак и запивала взвода. Как лихо он в самодеятельности отплясывал в присядку. Теперь его ноги перебиты и перетянуты бинтами. И Ваня, не найдя перевязочного материала для связиста, поделился своими, отмотав бинты со своих израненных ног. Кухов Павел, рубаха-парень. Приданный его взводу связист, до последнего держал связь между капониров, и пока была возможность, восстанавливал ее. И воевал отважно. Наводчик из арт расчетов, младший сержант Жунусов, Этот постоянно улыбающийся казах уничтожил девять немецких танков, не считая живую силу. И стрелял по врагу, пока вражеским огнем не разбило орудие и не ранило в глаза. Митрофанов Александр. Его руки сильно обгорели, но замотанными в бинты продолжает прижимать к себе карабин. И штык-нож как-то умудрился присоединить. И он сам, командир, лейтенант Куралов Максим Игнатович. О чем можно думать в свои последние минуты жизни? О чем думают они, его бойцы?» Пухов подрагивающей рукой, достал из кармана фото. Вгляделся. На бледном лице отразилась улыбка. «Кто там на фотографии? Мама? Любимая девушка?» Максим закрыл глаза и вспомнил, как мама провожала его. «И Надя, одноклассница, ты там береги себя». И Надю при прощении он не решился поцеловать. «Как же жить хочется!» «Покурить напоследок, что ли?» — сказал Иван Карасев. Он достал кисет и, с трудом свернув самокрутку здоровой рукой, закурил. Синий дым хорки смешивался с висящей в воздухе горю. «А ты куришь?» «Нет», — ответил гость из глубины сознания. «А я не курил никогда. Здоровье берег. Смешно». Он слышал, как горючая жидкость журча льется в глубину бункера, в подвал, прямо на ящике с боеприпасами. И в центральном каземате их достаточно. Максим откинул крышку ящика. Снаряды тускло блеснули в полутьме. Жаль, что мало немцев тут наколотили. Сколько бы ни было их. Мало. Жаль, пушка раскурочена. А то бы... На крыше опять забрякало железо. Значит... Мужайтесь, ребята, — прохрипел Максим. Сейчас мы выпьем со смертью на брудершафт. Лица бойцов посуровили. У Пухова потекли слезы. Пусть. Слезы иногда приносят облегчение. Лишь обыс, защитник, приподнял голову, повернулся в сторону командира, будто видел через бинты, улыбнулся и вновь запел. Снова что-то свое, непонятное, степное. И Максим вдруг воодушевился. «Вставай, проклятием, заклейменный!» Хрипло начал он. «Весь мир голодных и рабов» — тут же подхватил связист. «Кипит наш разум, возмущенный!» Подключились остальные, и гимн загремел в непобежденном капонире. Примечание. С момента образования СССР в 1921 году до 1943 года в качестве гимна использовался интернационал. Это есть наш последний и решительный бой. Они пели и не слышали, как что-то полетело по вентканалу и упало в подвал. Только почувствовали, как там заревело пламя. Оно рванулось вверх по всем ходам вентиляции, через проемы подачи боеприпасов. Огненный вихрь ворвался в казематы, и лейтенант успел крикнуть «Помни нас!». Раскаленный смерч поглотил последних защитников Капанира и выплеснул свою ярость наружу вместе с детонировавшими боеприпасами бункера. «Ничего, сочтемся!» — пробормотал сержант, отползая в глубину леса. Всего в 50 метрах по лесной грунтовке двигалась колонна немецкой техники. Сначала он укрылся за сосной и зло наблюдал, как мимо едут акцентованные грузовики с прицепленными пушками, следом за ними броневики с пехотой. Гул приближающейся техники был услышан своевременно, и сержант быстро отошел в лесную чащу. Первыми по грунтовке протрахтели мотоциклисты мотодозора. Затем с небольшим интервалом проехали танк, кажется, двойка, и три броневика с пехотой за ним. Минуты через три появилась основная колонна. В основном шли броневики и машины с пехотой. Танков пока не видно, но, судя по гулу, они тащатся в хвосте колонны. Едут. По нашей советской родине, своими поганами. Руки так и чесались. Горохов сжал до боли Мосинский карабин и невольно скрипнул зубами. Душа болела. Он единственный выживший из всех. Потому что... Выступили слезы. Сержант не смог их удержать. Все его ребята там. И лейтенант. Перед тем, как он пополз от ложбины к лесу, лейтенант сказал напоследок «Ты, главное, до наших дойди, донеси тетрадь, а с врагом успеешь поквитаться, за нас, всех нас», и крепко руку пожал. Но больше всего запомнился его взгляд, другой, не такой, как в момент приказа. Тогда ему показалось, что на него смотрит не лейтенант, подумалось, что он сошел с ума, ибо на сержанта смотрело несколько лиц, незнакомых. Сержант в пилотке с обгорелым лицом, бледный лейтенант в фуражке и еще одно лицо почему-то в танковом шлеме. Это длилось всего лишь миг. Потом он услышал голос лейтенанта. Он стал очень холодным, чуть ли не ледяным. И пробрало тогда Михаила до самых печенок. Приказ есть приказ. Надо исполнять. Но именно в момент расставания сержант понял. Все, что записано в тетради, действительно очень важно. Потому что лейтенант уже списал себя. Нет, не так. Он знал, что погибнет. Это читалось в глазах. Сержант почти успел доползти до опушки, как позади внезапно разгорелся жаркий бой многоголосием винтовочных и пулеметных выстрелов. Ухали гранаты. Слышались крики и мат. Горохов ужом скользнул в виловые заросли, перебежал немного вглубь. И встал. Не шли дальше ноги. Тянуло назад. Помочь. Включиться в бой. Врага бить тянуло. Но шагнуть к пулю тоже не мог. Приказ. И тетрадь в планшетке. Она не должна попасть в руки врага. Сержант забрался на корявую сосну и видел, как немцы захватили южный капонир. Они просто забросали его гранатами. Сначала из амбразур выбило мешки с землей, потом взрывы прогремели уже внутри. Остаток бойцов попытался прорваться, но их встретили плотным пулеметным огнем. Одновременно с попыткой прорыва немцев атаковал десяток красноармейцев. И Горохов с удивлением заметил лейтенанта. Потом несколько взрывов, у Капанира и чуть в стороне. Второй взрыв почему-то ухнул особенно ярко, с черным дымом и огнем. Подробно не разобрать, елки прикрыли. Потом начался обстрел. Жуткая картина. Горохов не выдержал, спустился и направился в лес. Шел, сильно сжав челюсти. Кулаки от напряжения подрагивали. От грохота позади он вздрогнул, а потом побежал обратно. Чуть не выбежал на открытое поле. Вот она, та сосна. Подняться быстро не удалось, соскользнул. Когда все-таки удалось выглянуть на поле, сержант увидел над северным капониром черный гриб Гарри. А на крыше южного копошились серые фигурки. Вдруг они сыпанули с крыши, а через пару секунд огненный вихрь вырвался из всех амразур. Потом сержант потерянно брел по лесу. Наткнулся на ручей. Прохладная вода успокоила и привела мысли в порядок. Что ж, «Есть приказ. Его надо выполнить. А с врагом?» «А с врагом еще покитаемся, зло сказал сержант. Он поправил карабин и зашагал по сосновому бору. А вышел на грунтовку, что шла от поля. По дороге идти легче, ровно, и никаких сучков, поваленных стволов, нор. Но возникший гул приближающейся техники заставил вернуться в лес. Не успел отойти и полсотни метров, как по грунтовке промчались мотоциклы. Горохов только и успел за толстую сосну упасть. Чуть не заметили. Слишком редко тут сосны растут, и подлеска нет. Чуть дальше в лесу начиналась низина, заросли орешника. Горохов двинулся туда. Потом переждал за сосной, пока проедут броневики с танком во главе. Дошел до уклона. Остановился. Укрылся за сосной. Броневики сменялись машинами с пехотой. Проехали тягачи с большими пушками, калибр не меньше двухсот миллиметров. Наверное, нагнали колонну позже, еще до уничтожения бункеров. Потом вновь шли грузовики. Танков пока не видно, но, судя по гулу, они тащатся в хвосте колонны. Оно понятно, что танки много пыли поднимают. Вот и они. Мехводом из-за пыли ничего не видно, поэтому из люков торчат командиры и следят за правильным направлением движения. Сержант насчитал 18 танков. Троечки. Т-4 нет. Похоже, их на поле наши повыбивали. Хорошо им ребята всыпали. Вспомнились их лица. И лейтенант вспомнился. На душе стало совсем невыносимо. «Сочтемся!» — зло сказал сержант и вскинул карабин. «Тук!» — голова торчащего из башни немца брызнула кровью. Затвор вверх, на себя, дослать. «Тук!» — и замешкавшийся немец на последнем танке ухнул внутрь уже трупом. «Перезарядился». Но с замыкающего колонну бронетранспортера ударил пулемет. Неприцельно, веером. Пулеметчик только направление угадал. Пули громко впивались в сосновые стволы. Одна стукнулась в край стволы сосны, за которой укрылся сержант. Ободрала кору и в лицо брызнула смолы. Горохов откатился от дерева. Прополз немного, потом поднялся и побежал, пригнувшись через ложбину. Позади послышались лающие команды. Прозвучало несколько очередей. Но куда-то в сторону. Посреди ложбины сержант перемахнул неширокий ручей. Двинул было вдоль, но потом рванул вверх. Немцы явно собрались наказать на одиночку. Судя по командам, быстро двигались следом. А ложбина не густа зарослями. На другой стороне начинался смешанный лес с густым подлеском. В нем легче затеряться. Час сержант выдерживал максимальный темп. Сколько он прошел, не считал. Наконец сил не осталось. Найдя маленький ручеек, он прошел по нему и у ключика рухнул на землю. Черпнул воды ладонью, но напиться сбитое дыхание не дало. Мало посчитался. пробормотал горохов, тяжело дыша. Пока только драпать выходит. Хотелось сплюнуть, да не вышло. Пришлось посидеть немного, чтобы отдышаться. Потом сержант напился. В животе заурчало. Следовало подкрепиться, а то ел давно и сил не осталось. Есть хлеба немного. Зачерствел, но ничего не поделаешь. Имеется сало. Но потом хорошо будет чаю горячего. Но ни котелка, ни кружки не имеется. Зато имеется консерва. И выбрасывать жестянку не следует. Сержант задумчиво жевал хлеб с тушенкой. Куда идти? Ясно, что к нашим. Но по дорогам немцы катят. Придется обходить. Лесом идти долго. И заплутать можно в раз. Жаль, компаса нет. Но есть карта. И тетрадь. Горохов достал тетрадь из планшетки, зубами ослабил узел бичевых, размотал ее. Гранату отложил и открыл тетрадь. Найдя нужные записи, он вытащил из планшетки карту. Примерно определил свое местоположение. Затем, найдя соответствующую запись, карандашом отметил движение немецкой дивизии на сегодня, завтра, послезавтра. Дальше отмечать не стал. Задумался. Как ему идти, ясно. Благодаря записям можно миновать большие соединения немцев. Пусть при этом путь станет длиннее. Но все-таки тут отдает чем-то невероятным. Как можно знать планы и направления ударов врага наперед? Дезинформация? Как бы не так. Передать разведданные и погибнуть во имя? А данные непростые. В них подробнейший чуть ли не про каждую дивизию, полк, батальон. Что, где, когда и как. Главное, как. Как такое могло попасть к простому лейтенанту? Михаил задумчиво листал страницы. Взгляд остановился на последней записи. «Во имя мира и счастья на советской земле. Во имя светлого будущего нашей Родины. 090545. Феникс». «Феникс» — это ясно, что позывной. «А что означают цифры?» «На телефонный номер не похоже. Видел однажды, даже звонить приходилось. Слишком много цифр и букв нет». «Шифр?» «Примечание». В то время телефонные номера записывались так — А2345. Буква 4 цифры. Позже появились АТС и с двух буквенными индексами. Но поскольку каждая буква проговаривалась отдельно, это создавало только сложности при запоминании. Буквы рядом с цифрами в СССР использовались до 1968 года. Или еще что. Долго ломать голову сержант не стал. Вечер скоро. В сумерки через полтора часа начнутся. Идти придется через лес. А в лесу темнеет быстро. Значит, надо в путь. Думать можно и на ходу. Быстро собрался. Тетрадь вновь обернута вокруг гранаты и укреплена бичевой. Ценную ношу аккуратно в планшетку. Подтянуть ремень, чтобы она при ходьбе не мешала. Карабин на плечо стволом вниз. Готов. Горохов посмотрел на тени от солнца, чтобы определиться с направлением. Затем уверенно пошел на северо-восток.